Глава 9. Ракета Ерофей Павлович. Мятежная мистическая метрополия Мильскогох. Русские странные люди, так думал комендант Синг Кафил, когда задумчиво рассматривал вылепленное на фасаде здания название станции и по совместительству посёлка городского типа Ерофей Павлович. Кто вообще так по-дурацки называет город? То ли дело у них в Китае, холодный конь, легающий небо, или сломанный рог третьего сына дьявола. Сразу видно, что серьёзные города, но это ещё бы Иваном Ивановичем назвали дураки. Синькофил находился на службе. Дозоры были разосланы в обе стороны от посёлка, дабы в случае чего предупредить о подходе неуловимого бронепоезда. Гордость китайской армии, шешнишая дитя инженерной мысли империи драконов, ранее носящий название Свирепый Ветепр, повергающий врагов копытом, был позорно утрачен. Сейчас китайцы уже прозвали его Призрачным ветром, ведь он появлялся внезапно, наводил хаос и приносил разрушения, и тут же удалялся в неизвестном направлении. Самое странное и поэтому ужасное было то, что, похоже, рельсы ему были не нужны. Да, бронепоезд по задумке конструкторов мог пройти небольшое расстояние по ровному и твёрдому грунту. Но этому бронепоезду, по свидетельству немногочисленных выживших, не страшны были и буираки, а некоторые божились, что он вообще летает. Кантужены, наверное. Комендант выкинул по хочюю папиросов, за которые ему бы надавали по шапке на родине. Но тут он был самым главным и мог сам настучать кому угодно. Я зашёл в тёплое помещение, где была организована военная комендатура посёлка и узел связи. Несколько китайских офицеров зевали у мониторов. Время было позднее, да и ему пора было на боковую. Тем более, что ему сейчас согревает кровать его послушная Су Линь, что он взял специально с собой в качестве телефонистки, пока его законная жена далеко отсюда растят его наследников. Он открыл дверцу холодильника и достал оттуда бутылку настоящего французского шампанского. Затем взял из сервиза два хрустальных бокала и тщательно поглядел на свет, пытаясь разглядеть грязь или пыль. За спиной раздался сильный, но короткий шум, как будто одновременно упало несколько тяжёлых предметов. Синкай фил быстро развернулся и бутылка выпала у него из рук, а сам он захрипел, так как его схватили за горло и приподняв прижали к стене. Зато с такой высоты ему открылась интересная картина. Все его поченённые валялись без сознания, вырубленные и любитые меньше, чем за секунду одновременно. А перед ним стоял моложавый старик и презрительно кривил лицо, так что егозящные тонкие усики смешно топорщились. На смешно синька фиола не было. Ведь этот мужчина в странной одежде и широкополой шляпе с пером рассматривал бутылку дорогущего шампанского. который он ловко подхватил в воздухе и, кажется, сдержал рвотные порывы. «Сука!» — расстроенно протянул он, а затем поднял глаза на коменданта. «Серьезно? Шампанское? Может, у вас какая-то настойка завалялась? На Женьшене там... Да хрен с ним, с Женьшенем. На Скорпионе тоже пойдет. Но только не это!» Он потряс бутылкой перед глазами синька Фила, и в его взгляде была такая глубочайшая печаль, что комендант невольно проникся таким неподдельным горем. Так он и потерял сознание, проникшись горем странного фронта. Поэтому он не видел осторожного вылиши из чаще леса неуловимый бронепоезд. И да, рельсы ему были не нужны. Весёлые залпы бортовых орудий помножили на ноль 119-й особый артиллерийский полк армии драконов, что находился в засаде, ожидая этот самый бронепоезд. А вот уже в палатке покойного командира артполка Странный Франт нашёл целый ящик на стойке. «Жень-шень!» — мечтательно произнёс он, улыбаясь окровавленным лицом, причём кровь была исключительно вражеской. «Надеюсь, похмелье будет лёгким». «Если что-то делаешь, делай это хорошо. Плохо и так получится». Именно с таким напутствием посылали нас, молодых учеников-охотников, в подземный муравейник, где прятались такие муравишки. что при всем моём уважении и любви к красивой, она для них была на один зубок. Старый гад, то есть Мак, был тем ещё гадом. Он всем своим видом и поведением транслировал посыл, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. И мы в это искренне верили до того момента, как гореева матка собралась сожрать моего друга на сеги, сильного, но очень неповоротливого парня. Но как для охотника, конечно, Я не успел ахнуть, как из тени вышел маг, сгреб в охапку Сиги, которого в общество звали Сигизмундом, погрозил мне пальчиком и снова ушел в тень. Нет, эту королеву я все-таки завалил, но Сиги с тех пор больше не видел. Как мне уже потом рассказали охотники, когда я сам начал носить гордое имя охотника, что дыши ловы — очень штучный продукт, и терять хоть кого-то просто недопустимо. Если ученик накосячил, он не умирал, но совершенно точно не становился полноценным братом. Кодекс не давал права на ошибку, вообще, ни одну. Так вот, о чём я. Александр Галактионов не может просто так взять и жениться. Не то чтобы ему нужно обожание и восхищение, но вот немного уважения мне точно не помешает. А ещё страх. Да, вот страх будет вообще хорошо. На уважение, тем более страха точно не добьёшься в безопасном бывшем губернаторском особняке под защитой кучи гвардейцев знатных родов. Нет. Нужно что-то поинтересней. Тем более, что самной меня обручала сама императрица. Я, кстати, узнал, какие плюшки за это положены. Из существенных были всего две. Первая развести нас теперь могла только сама императрица. Ну, с одной стороны, выглядит как подстава. Могла бы и предупредить. Но, пожалуй, я ее прощу. Лиза тогда была не в себе, да и разводиться с Аней я точно не собираюсь. Вторым нежнеком была вполне годная вещь. Если со мной и Анной что-то случится, а остальные родичи не смогут никак помочь нашим детям, то они отправляются под крыло императорской семьи. Такая себе крестная всех еще нерожденных наших деток Лиза получилась. «Нет, умирать я точно не собираюсь». Но своеобразная страховка грела сердце, за что императрице большое и человеческое спасибо. Прямо сейчас я рассмотрела на планшете большое ярко-красное пятно с названием Аномалия, что находилось не то чтобы сильно глубоко в эпицентре, но и не на границе. Удивительно, это пятно было тем, что даже в центре эпицентра таких аномалий не было. Радужные разломы были, а вот аномалий нет. Это было странно, ведь кто нов в Нью-Йорке, любой желающий видел надпись: "Вход запрещён. Чрезмерная опасность". Такое же "Чрезмерная опасность" были помечены радужные раздомы, вот только вход в них почему-то не запрещали. И я не просто так заинтересовался этой странной местностью. В рамках подготовки к свадьбе я периодически общался со вторым женихом, Андрюхой. В основном, чтобы сказать, что я не против очередного очень нужного и уважаемого гостя. Ну или предложить новый сорт Императорская розвинкой, что приготовил Петрович на своей винокурне. Надо сказать, что Андрюха наотрез отказался, узнав из каких ингредиентов она производилась. По одной сам себе злобный братина, а нам больше достанется. Гвардия уже сняла пробу и осталась в восторге. Правда, не все всё помнили, но в восторге были исключительно все. Такие дела, да. Так вот, Андрюха как-то восторженно обмолвился, что жаль, что невозможно попасть на место венчания первого императора, а затем добавил контрольный мне в мозг: "Ну там ещё первый Голтиону вжился". Я вытащил всё, что знал Андрюха, а затем начал копать сам. Аню по понятным причинам я привлечь к этому не мог, иначе какой-то сюрприз будет. Но, собственно говоря, вся информация была в открытом доступе, и её было совсем немного. Ведь Мин Холма или Холма славы на ага. оба названия одного и того же места, вот только ни фига, они синонимы. Но это было объяснение. Ведьминый горой её называли местные до того, как всё началось. А началось там судьбоносной битвой, в которой наш первый император одержал сокрушительную победу, раз и навсегда закрепив эти земли за новорождённой империей. Вот только с кем он воевал, непонятно. Я искал и не нашёл. Скорее всего, этот холм славы так разколбасило не просто так. Император обвенчался там со своей женой, мой предок, первый Галкионов. Также обменялся свадебными клятвами с нашей прародительницей. А дальше снова информационная дыра. Эпицентр много раз расширялся с того времени, захватив ведьмин в холму в своё полное распоряжение. Но неизвестно, когда эта аномалия возникла. До, после или во время. Архип и Хрулёв просто прожимали плечами. Аномалия угрозы не представляла. Более того, Вокруг неё не было тварей, и не возникали новые разломы. Однако при приближении к этому месту с адарёнными случилось странные события. С каждым по-разному. Кто-то терял силу, кто-то видел галлюцинации, кто-то засыпал, а парочке человек натурально сошла с ума. Тут-то разведку аномалии и прикрыли во избежание. Но меня по понятным причинам это не устраивало. Я хотел сыграть в свадьбу именно там. Неспотывая такой знакомый зуд в заднице, я хотел сказать радостное предвкушение. По понятным причинам брать я никого с собой не собирался, ну, кроме шнырки, конечно. Напрягала меня эта непонятная реакция организма на аномалию, а рисковать не кем не хотел. Фука, жабака. Тут же появился мой шнарк и самотошно затряс головой. Моя глаша! Что с тобой, малы? Не на шутку обеспокоился я. Ничего не вижу. Шнарк исстал на задние лапки, вытянул передние и слепо шагал вперёд, врезавшись в сосну и усевшись на задницу. Да что за чёрт? А ну-ка не дёргайся. Дай посмотрю. Я протянул руку, но шнарк исчез, чтобы тут же появиться у меня на плече. Щейчка за ешпок. Залился смехом мелкий проказник. Э, я просто не прошёл. Вот и вообще. Не переживай так. Не надо. Я невольно улыбнулся. Последние дни были напряжёнными. А мой мелкий дружок всегда тонко чувствовал мои настроения и всегда мог его поднять. Понятно, что ничего не понятно. Но у охотника Дэна тоже была поговорка. Сначала нужно ввязаться в бой, а разбираться будем уже походу. С его-то силой это было просто. Сильнее стихийник, чем Дэн, был только пьяный в жопу Дэн. Вот это было стихийное бедствие мировых масштабов. Подозреваю, его бы Бухич и Бург без экзамена регистрации и регистрации в СМС взяли бы к себе третьим, а он бы в ответ научил их плохому. Хотя этих вроде учить уже нечему, и так всё знают, умеют, практикуют. Так что я закинул планшет в рюкзак и неторопливо направился в сторону аномалии, держась насторожённо и будучи готовым к любым неприятностям. Шёл я, шёл и ничего, совсем ничего. При том, что, согласно карте, я уже был внутри аномалии. Более того, шнерка сейчас находился внутри моего личного поля и не мог нырнуть ни влево, ни вправо. То есть что-то здесь однозначно было, но я это что-то почувствовать не мог. Чудеса, да и только. Ещё три километра я взбирался на холм, не чувствуя никакого тяжёлого внимания или интереса. Забравшись наверх, я увидел старые замшелые камни какого-то невероятно древнего святилища. И вот от них... плотной и вязкой фанилой силы, натуральной силой с примесью чего-то тёмного, но в данный момент не опасного. Весь верх медвежьего холма был покрыт только стершишей травой, ни одного, не то что деревца, ни одного кустика не было. Мне это было странно, учитывая густую тайгу подножие. Этот невысокий холм стоял как лысый среди леса, и разваленные камни, то ли фундамента, то ли стен Были единственными неровностями на этом странном лугу. Интересно. Я присел на корточки и содрал с камня кусок мха. Потом ещё один. Пришёл дальше. И проделал это ещё несколько раз, пока не достиг нужного результата. Давно не виделись, мыкнул я, глядя на затейливую руну, вырезанную в камне, что показалась из-под мха. "Это точно", раздалось сзади, и я медленно, стараясь не делать резких движений, встал на ноги и повернулся, показательно держа руки подальше от оружия. Поместье рода Пантеевых. Мм-м. Арина Голтионова сидела возле огромного зеркала в хозяйской спальне и наводила красоту. Хотя это было её любимое занятие, так как она всегда следила за своей внешностью, а сегодня у неё вышел не просто бой, который она в одиночку перебила всех. Пусть небольшой, но достаточно сильный род по имперским меркам и глупый Вначале он принял сторону Мельшикова, а затем подумал хорошо и стал помогать империи, передавая информацию о передвижении войск драконов, из-за чего как раз большой отряд драконов попал в ловушку, где их приняла вражеская штурмовая авиация на стоянке. Драконы такого не прощают, и сейчас головы этих провинциальных имперских ариста висят на воротах родового имения. Как же приятно Арине снова вернуть свои способности, да ещё и с бонусом. Её блокировка была не абсолютная, Это счастливо, что позволила развивать её дар всё это время, и теперь она снова ощущает себя живой. Вот только такой прекрасный день, когда это случилось, испортила новость о женитьбе её отпрыска. Даже не так. Она не испортила, она омрачила этот день. У него до этого была одна жена, и по её устранению уже разрабатываются планы, как и по нему лично. Один раз попытка уже провалилась, но больше такого не повторится. А тут уже вторая жена на горизонте, да еще и из рода, который тоже имеет значительное влияние в Империи, и крепкие зубы. Почему так выходит, что жить ей всегда мешают ее родственники, она не знала. И очень сожалела, что когда она под покровом ночи, прихватив часть казны, бежала от идиота Годдарта, то не сумела придушить сына, как планировала. Годдард уже тогда что-то подозревал и увеличил охрану. Охрану-то она убила, а вот до ребёнка не дотянулась. Явился лично её муж и помешал. Конечно, звучит это всё прекрасно. Какой замечательный он отец, что вступился за своего сына. Но это не так. Холоднокровный ублюдок. Он просто защищал свои активы. Алекс нужен был ему лишь как сильный наследник, и любовью там близко не пахло. У них наперёд было подписано больше сотни договоров и контрактов, в которых была расписана вся его жизнь. Что он мог делать, а что нет? И она всюду без лишних мыслей ставила свою подпись, даже в таких местах, где и отводилась роль бесправной куклы при сыне и отца. Ей тогда было плевать на всё. В тот момент она была согласна отдать его даже на африканский континент в местное племя, где бы он прислуживал всем и танцевал как обезьянка, веселя всех подряд. Была только цель. Сей испортил сын, слабый, ничемный и бесполезный. В результате она не получила той силы, которую просила за свои услуги. Кто бы мог подумать, что у Галктиону родится слабосилка? Такого не бывало никогда. Она была уверена, что виноват в этом только Годдард, ведь их кровь была сильна, и она никогда еще не подводила. Арина сама не заметила, как начала с силой расчесывать волосы, даже не обращая внимания, что на них появилась кровь. Ей нравился красный цвет, и он хорошо подходил ее волосам. А еще, ощущая ее настроение, в комнате стали громче шипеть ее змеи, которых было так много, что они занимали почти все пространство. Эти мысли снова зацепили те струнки в ее душе, которые вели ее к безумию. Она считала себя самой умной и очень не любила, когда ее планы нарушали, особенно если это касалось ее сына. Почему он не сдох в какой-то грязной канаве? Как бы сейчас было все просто? Сегодня всего нужно было вернуться вовремя в империю и сообщить о том, что её держали в плену, а ещё рассказать, какие ужасы с ней там вытворяли, найти нового покровителя, который бы её приютил и помог вернуть себе земли. Затем, спустя год, тот случайно бы умер, и вся мощь его рода оказалась в её руках. Она очень разочаровала господина. А дракон не любил быть обманутым. Он доверял надёжным союзникам. Ведь план был таким простым, Всего лишь за ней должен был пойти весь север, и она вместе с меньшиком расколола бы сначала империю, а затем бы глупых аристократов ждало полное поражение. Не хватило всего немного времени. Аликс появился за месяц до того времени, как должна была выйти в свет она. Сколько легенд было придумано, сколько странно свидетелей о денег. Много было потрачено, и все зря. Мелкий паршивец вернул все себе, а ведь он не мог. На чёртов возьми, не голтионов, он Годдерт, и сейчас он взял то, что принадлежит ей. От злости она швырнула расчёску в зеркало, и оно разлетелось на куски. "Ненавижу", зарычала женщина, и её лицо исказилось злобной гримасой. "Всех ненавижу, чёртовых голтионовых тупиц, блядских Годдердов". "Алекса, уже тише проговорила она. Когда её взгляд переместился на торчащие из рама сколов зеркала, она уже смулась, что стало с её лицом. Оно сейчас больше напоминало животное, чем человеческое. Её зрачки были похожи на тмиины. Прошло несколько минут, и она опять взяла себя под контроль, и неохотно вспомнила события давно забытых дней, тех дней, когда она усилила свой дар, хотя говорили, что уничтожила. Она помнила те дни, когда на её род напали со всех сторон, и вспомнила, насколько легко было от них отбиваться, как Алексей в одиночку удерживал целую крепость, или запрошёл у рода ещё больше вина. Как Алёна, сука такая, потешалась над ними. Ей очень ей нравилось в одиночку уходить сразу против целой армии врагов и кормить свой клинок свежей кровью. А ещё она вспомнила, как дядя тогда принёс очередной артефакт из запретного разлома и радостно всем сообщил, что смог расшифровать его. Это был артефакт змеиного божества. Он мог даровать силу, что смогла бы взять под полный контроль любую змею. Тогда и загорелись глаза у Арины. но ее обломали, сказав, что он будет уничтожен. Этот артефакт, если отдаст твой дар, то заберет твой. Рот никогда не пошел бы на это. Они щели свою кровь и свой дар. Для них родственные связи были превыше всего. Вы живые и лицемерные ублюдки. Именно поэтому совет решил изгнать ее, когда узнал, что девушка использовала силу артефакта. А ведь она стала тогда сразу в несколько раз сильнее, а они изгнать с позором на 30 лет. Тогда она и обратилась к нападающим сторонам. Она предала свой род, но только после их предательства, как она сама посчитала. С каким удовольствием Марина тогда рассказала все тайны, которые знала и поделилась всеми секретами. Ей пообещали отдать этот род ей. Она должна была стать единственной. Все эти ублюдки, которые ее не понимали, умерли бы. Она привела бы его к настоящему величию. Что значит верность, когда вы только бароны? Над ней смеялись аристои с других родов, что она такая дерзкая, а всего лишь баронесса. Зачем нужна империя, которой ты не правишь? У неё были амбиции, а вот остальных родных всё устраивало. Они всегда говорили только о долге и ответственности. В итоге род был уничтожен, но все временные союзники её обманули и попадались убить, как последнюю. Все её постоянно предавали, но больше такого не случится. Дракон держит слово. И она решила, что будет служить ему, ведь он разумный и достойный мужчина. И сейчас между её счастьем стоит её сын и его жена. Но это ненадолго. Она лично убьёт его, ведь по-другому и быть не может. Так уж сложилось, что Галктионова может убить лишь другой Галктионов. И плевать ей даже на внука. Эта-то и мысли её зубы свело ещё сильнее. Как он посмел ещё и ублюдков делать?